да ли он напряженно следил за ходом поединка. Если бы Эвелина могла его сейчас увидеть, то она бы весьма и весьма удивилась. Мужчина не выпускал из рук рукоять своего меча, то и дело порываясь сделать шаг вперед, словно намереваясь вмешаться. Перед ним в безумном и прекрасном танце кружилась чужачка, затянутая в черную униформу Академии. Она то выскакивала вперед, жаля, неповоротливую тушу, зверя острым клинком, то в последний момент уходила от нападения чудовища. «Сдохнет!» — резюмировал Шарри, спокойно наблюдавший за поединком. «Куда ей с перекидышем тягаться? Тот хоть и молодой, да силище так и прет!» «Заткнись!» — почти миролюбиво посоветовал Далеон. И тут же восторженно цокнул языком когда девушка обрушила на зверя чудовищный сгусток энергии. «Хороша. Верно, на курсе одна из лучших была. Уже сейчас может претендовать на первую ступень». «Чего?» — не поняв, обернулся к нему толстяк. «Кстати, ты с чего решил, что она вообще из академии?» «А откуда еще?» — лениво поинтересовался мужчина, сжимая кулаки. Когда клыки зверя клацнули в опасной близости от плеча девушки. В Аракнаре все мало мальски сильные маги академию проходят. Политика государства. Невозможно представить, чтобы такой самородок в покое оставили. Явно или из рода какого-нибудь, либо в род принята, благодаря умениям и старанию в учебе. Это не поможет ей остаться в живых. Несколько ревниво заявил шари «А я могу поспорить, что она найдет способ убить зверя!» — пожал плечами Далеон и лукаво взглянул на друга. «Принимаешь ставку? Годовое жалование, если девчонка справится своими силами!» Шари засомневался, но потом внимательно посмотрел на Перекидыша, который яростно рыча набрасывался на чужачку вновь и вновь. Та явно устала. Темные волосы на лбу слиплись от пота, дыхание тяжелое. — По рукам! — наконец пробурчал Шарри. — Только чур! Без мошенничества! Никакой помощи! — Идет! — улыбнулся Далеон и снова впился напряженным взглядом в поединок. Эвелина понимала, что долго так продолжаться не может. Ее силы медленно подходили к концу, а у перекитыша пока даже царапины на шкуре не было. Пару раз девушка едва не пропустила удар и теперь осторожничала, пытаясь хоть немного отдышаться. В голове гулка билась лишь одна мысль. Что делать, как спастись? Просить помощи у гончих значит полностью расписаться в собственной беспомощности и унизить себя, бежать, еще и покрыть своими позором. Нет уж, драться и драться до победного завершения. Вот только чем дольше длится этот поединок, тем меньше шансов у нее остаться в живых. Эвелина машинально ушла от выпада чудовища. Устала. Да, устала. Чем дальше, тем тяжелее кажется меч, тем сложнее сосредоточиться на звери. Единственный шанс — найти слабое место в перекидыше и ударить в него, выложившись полностью. Неважно, что будет дальше, как потом уходить от погони, главное — выжить сейчас, иначе никакого потом просто-напросто не будет.